Митце Гарденер или Рэйчел кац как ты уже говорил. Но я проверила о алиби Митце на то время, когда предположительно была похищена сьюзен В ресторане подтвердили, что она находилась там безотлучно весь вечер, еще долго после исчезновения Ричардс. Тогда что? Рэйчел кац Кстати, насчет нее от твоего приятеля никаких новостей не поступало. Скинул мне имейл. Они закончили обедать. По его словам...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 Какие-то там инвестиции и их же с ними. Первичное размещение акций и прочее дерьмо, в котором я ни ухо не рыла и ни единого цента не заработаю. А почему он выбрал Берлингтон? Никогда не мог взять в толк. Я слышала, его отец был родом отсюда. Кажется, работал на старой обувной фабрике, а потом уехал. Маркс ее купил и превратил в роскошные кондоминиумы. Там же сейчас живет и Рэйчел